В то время как десятки больших городов уже были превращены в развалины, ущерб, который наносили воздушные налеты этому городу, был сравнительно невелик. Конечно, многие дома и общественные здания, больницы, церкви, фабрики были разрушены прямым попаданием, несколько переулков и улиц выгорело почти сплошь, но в основном город уцелел. Полковник фон Тюнен, который вел учет каждой бомбе, считал эти повреждения незначительными. Однажды он явился к Фабиану и попросил дать ему точные сведения, какой, по мнению специалистов, нужен срок для восстановления разрушенных зданий. Этот вопрос интересовал его больше всего. Специалисты образовали комиссию, члены которой все лет основали по городу, что-то высчитывали, спорили и в конце концов решили — Повреждения могут быть исправлены за два года. Несколько большего времени потребует только восстановление церквей. Впрочем, нашлась группа архитекторов, сплошь состоявшая из членов нацистской партии, которая утверждала, что все до последнего желоба может быть восстановлено в течение одного года. Полковник фон Тюнен разъезжал в своем элегантном автомобиле по городу, с таким довольным и торжествующим видом, словно он собственными руками задержал бомбы. «Через какой-нибудь год город снова примет такой вид, будто войны не было», — писал он в докладе, предназначенном для Берлина. Этот доклад был бы менее оптимистичен, если бы он писал его несколькими неделями позже. Но как он мог знать об этом? В летнее время самолеты противника редко появлялись над городом, но осенью налеты небольших групп участились. Сначала обыватели утверждали, что летчики предпочитают лунные ночи из-за лучшей видимости, затем стали говорить, что они любят темноту, так как в темноте их самолеты невидимы, и, наконец, пришли к убеждению, что летчики появляются, когда им вздумается, и при лунном свете, и в полном мраке. Первую неделю октября было два ночных налета подряд, не причинивших особого ущерба. На третью ночь над городом появилась такая большая группа самолетов, что у фрау Беаты от грохота машин замерло сердце. Небо в ту ночь было обложено низкими дождевыми тучами. Фрау Беаты и криста сидели и читали, когда их вспугнула сирена. Это было вскоре после одиннадцати. Опять. «Уж третью ночь подряд мама сказала криста и отложила книгу». У меня нет никакой охоты спускаться в подвал. Наверное, они опять только посмеются над нами, как вчера. Мать и дочь теперь часто оставались дома во время налетов. Правила противовоздушной обороны соблюдались уже не так строго. Вначале полковник фон Тюнен категорически настаивал на том, чтобы все уходили в бомбоубежище, Но после нескольких случаев, когда вода, хлынув из лопнувших труб, затопила подвалы, унеся много жизней, и после того, как не раз огонь уничтожал квартиры, покуда их обитатели отсиживались в убежищах, он предоставил каждому самостоятельно решать вопрос, где рисковать жизнью — дома или в бомбоубежище. Началась пальба из зенитных орудий. Фрау Беата и криста едва успели надеть пальто, как над ними уже загрохотали самолет. Казалось, они заполнили все небо от края до края. На террасе выл Сан-Бернар Нерон. Бледные призрачные лучи прожекторов не скользили, как обычно, по темному небу. Сегодня они, как растрепанные кисти для бритья, мазали низко свисавшие дождевые тучи, тщетно сились прорваться сквозь их взлохмаченную толщу. Очертания, погруженного в темноту притихшего города, были почти стерты. Внезапно над вымершим городом появились четыре яркие лампы. Минут десять они неподвижно висели в воздухе и затем начали медленно, едва заметно спускаться вниз. И тут же на город посыпались бомбы — Они пронзительно выли, а разрывы их сотрясали террасу так, что звенели стекла. «Ну и на лед же!» — воскликнула фрау Беата, огромная тень которой обрисовалась на краю террас Возле нее шевелились какие-то беспокойные светлые пятна. Это был Нерон, которого фрау Беата держала за ошейник. Пес лавил и визжал от страха. «Да, сегодня нам туго придется, мама!» — сказала криста Она не решалась выйти на террасу и так дрожала, что у нее зуб на зуб не попадал. Вокруг царила жуткая тишина. Ночной мрак вдруг стало пронизывать какое-то красноватое мерцание. Уж не обман ли это зрение? Нет, красноватое пятно не исчезало, наоборот, оно становилось пурпурно-алым. Это не обман зрения. Пурпурно-алое пятно по-прежнему выделялось в темноте, оно медленно ширилось... Делаясь все ярче и ярче, как красный злой глаз выглядывало оно из ночной темноты, вдруг внутри его вспыхнул яркий огонь. — Там внизу горит, — сказала стоявшая на лестнице служанка. Вот еще грознее запылал красный глаз, но вдруг он стал расплываться и обратился в пылающую толстую гусеницу, которая медленно ползла сквозь мрак. Пылающая красная гусеница распухала, делалась все шире и шире, велась зигзагами и неудержимо ползла вперед, не останавливаясь ни на одно мгновение. Там, где прежде сверкал злой красный глаз, теперь взбивался пурпурный дым, уходя ввысь к дождевым облакам, а вот уж и края облаков окрасились зловещим пламенем. И снова зарокотались самолеты над темным городом, И снова зашумели, засвистели, завизжали бомбы. Из города доносился беспорядочный гул множества голосов, крики, вопли, вой сирены, пронзительные звонки пожарных машин. Кое-где, точно из кратера вулкана, стали пробиваться темно-серые облака дыма в одном месте, в другом, в третьем. — Смотри, смотри, мама! — растерянно шептала Криста. — Я вижу, дитя мое! — отвечала фрау Беата, с трудом удерживавшая собаку. В западной части города вдруг метнулись в ночь яркие огни. — Это в Ткацком квартале! — в один голос крикнули служанки на лестнице а гусеница из густого красного дыма неудержимо продвигалась вперед прожорливая и страшная она ос и опять разворачивалась охватила уже весь ткацкий квартал и вдруг повернула словно собираясь ползти обратно то тут то там мелькала лента реки в которой отражалось огненно красное блестящее зарево какой ужас бедные люди Очаги пожаров распространялись все дальше и дальше, кое-где сливаясь в одно общее пожарище. В иных местах уже можно было различить церковные башни, трубы, остроконечные фронтоны. Вдруг раздался глухой взрыв, дом задрожал. «Что это?» Служанки испуганно вскрикнули. Неподалеку от центра города в темном воздухе блеснуло облако светящегося песка. На крышах домов вспыхивали и исчезали огоньки. «Горит Шельхаммеровский завод!» — крикнула фрау Беата. «Я ясно вижу обе церковные башни, между которыми он расположен». «Я сейчас принесу бинокль, мама. Не надо никакого бинокля!» Фрау Беата вместе с Нероном подошла ближе к дому и стала кричать в темноту. «Вот вам и ответ на ваши танки! Видите? Только и делали, что хвастали, проклятые!» «Вам всего было мало, одержимые, если бы отец дожил до этого, хоть бы бомба убила всех вас вместе с вашими женами!» Она громко всхлипнула и пошла к затемненному дому. «Не ходи, мама, умоляю тебя!» — закричала Криста. Она была ошеломлена, так как никогда не видела мать плачущей. Фрау Беату уже невозможно было успокоить. Мне все равно, кричала она. Но прежде чем они снимут мне голову, пусть эти сумасшедшие выслушают правду. Из облака светящегося пылающего песка над центром тёмного города вырвалось яркое пламя. Послышались глухие взрывы, быстро следовавшие один за другим. За высокими липами дворцового парка вдруг посветлело, можно было отчетливо различить стволы и голые вершины деревьев. За липами вставала стена огня, она ослепляла и, казалось, придвигалась все ближе и ближе. «Крыша собора! Горит собор!» — закричали девушки и побежали в дом. Над городом зарокотали моторы новых эскадрильей. Бомбы то выли, то визжали. На следующий день город был грудой дымящихся развалин. До самых облаков поднимался слой смрадной пыли и золы, сквозь который с трудом пробивался даже солнечный луч. За какой-нибудь час большая часть города была уничтожена, целые кварталы разрушены или сожжены, дома превращены в мусор. В одном только испепеленном дотла ткацком квартале, по слухам, погибло десять тысяч человек. Гордость города-собор, который строили и перестраивали на протяжении трех столетий, превратился в руины. Вокзал был уничтожен, так же как ратуша, дворец правосудия, десятки церквей и школ, прекрасный епископский дворец со знаменитыми фресками, все сожрал огонь. Около ста заводов военного назначения, среди них и завод шельхаммеров, выпускавший знаменитый танк «Леопард», были стертые с лица земли. На этом заводе в последнее время работало двадцать тысяч человек. О Ткатском квартале рассказывали страшные вещи. Окруженные кольцом огня, люди бежали, как бегут от степного пожара дикие звери. Тысячами метались они с малыми детьми и грудными младенцами по улицам и переулкам, вдыхая знойные, лишенные кислорода воздух, падали на землю и умирали. Тысячи других в горящих одеждах бросались в реку, и погибали ужасной смертью. Спаслись лишь очень немногие, и то благодаря счастливой случайности. Пятьдесят тысяч человек в течение часа остались без крова. Даже на следующее утро еще не было возможности пройти по улице, так на накалены были мостовые и дома. Нельзя было дышать этим знойным, пропитанным гарью воздухом, который стоял между домами коричневым облаком пыли и пепла. Еще много дней пожарные вели борьбу со старыми и вновь вспыхивавшими очагами пожаров. Фабиан работал дни и ночи в одной из уцелевших комнат своего полуразрушенного бюро реконструкции. Надо было разместить бездомных и сделать еще множество других неотложных дел. Полковник фон Тюнен лежал с тяжелыми ожогами в одной из переполненных больниц, а баронесса фон Тюнен неутомимо, почти без пищи и сна, выполняла свои тяжелые обязанности. То здесь, то там мелькали нарядные формы с красным крестом. Сестры боялись ее суровости и непреклонности. Баронесса не раздевалась трое суток. Она была одной из первых, нашедших в себе мужество проникнуть в разрушенный, испепеленный ткацкий квартал, куда не решались заглянуть даже самые отважные из мужчин, такой ужас он внушал. Через несколько недель она рассказывала об этом Клотильде, которая заболела после той ночи и была вынуждена три дня оставаться в постели. — Ну и нервы нужны были, дорогая, — говорила баронесса, — нервы и стали подумать только о детях, которые там погибли. На перекрестках улиц и поблизости от них мертвецы лежали в одиночку, но чем дальше, тем их становилось больше. Это уже были целые горы трупов. Они лежали в том положении, в каком их настигла смерть, лицом вниз, с вытянутыми руками, один на другом. Многие были так изуродованы, что их нельзя было опознать. В переулках находились сотни сваленных в кучи людей, задохшихся, полуобуглившихся, сгоревших — Настолько иссушенных жаром, что взрослые казались детьми. Женщины часто подбирали юбки, чтобы легче было бежать, и так с подобранными юбками они и остались здесь, прижав к сердцу детей с искаженными открытыми ротиками, грудных младенцев, сгоревших вместе с одеялами, в которые они были завернуты. Женщины лежали, вытянув толстые ноги в дырявых чулках и полуистлевших башмаках. Кое-где они сидели обугленные на ступеньках лестниц, крепко сжимая в объятиях мертвых малышей. Ужасное это было зрелище. В женскую тюрьму, ту, где сидела в свое время фрау Беата, попала бомба и превратила ее в кучу щебня. Четыреста заключенных, числившихся на тот день в тюрьме, страдали недолго. Погиб также вылащенный и накрахмаленный ассессор Мюллер II. Об этом фрау Беата узнала из газет, и, по правде говоря, очень обрадовалась, вот кому по делу. «Наконец-то кара настигла подлеца», — воскликнула она. «Всем бы шпионам и палачам, всем бы бесстыдным мерзавцам такой конец!» Горожане упрекали Румпфу в том, что он при первом же сигнале воздушной тревоги со страху сбежал из епископского дворца в в свои подземные хоромы, как делал это всякий раз при воздушных налетах. Однако нелепо было обвинять его в трусости. Гауляйтеру было незнакомо чувство страха, напротив, он был храбр до безумия. Известно, что во время шествия к галереи полководцев под пулеметным огнем он бросился на землю лишь тогда, когда увидел, что оба шагавших рядом с ним соратника убиты. Нет, ни страха за свою жизнь — Он при воздушных налетах неизменно возвращался в Айнштеттен, а потому что не хотел допустить мысли, что англичане могут нарушить течение его частной жизни. Он настолько же презирал англичан, эту деградирующую нацию, насколько ценил американцев. В тот злополучный вечер Гауляйтер пировал в замке со своими друзьями и из епископского дворца уехал около девяти часов. В гостях у него были штурмфюреры, оберштурмфюреры, штандартенфюреры, крайслайтеры и коменданты лагерей. Среди них были испытанные кутилы, чемпионы и рекордсмены пьянства, которым уступал даже сам Румпф. Полбутылки коньяку они выпивали залпом, даже глазом не моргнув. Прекрасная Шарлотта, которая маленькими глотками пригубливала вино из своего бокала, побледнела от усталости. Она восхищалась румфом, еще сохранившим ясную голову, хотя знаменитые чемпионы пьянства уже несли какую-то околесицу и кая и запинаясь. Весь вечер они безобразничали, засовывали под мундиры подушки, изображая из себя горбунов и толстяков, и хохотали до упаду. Когда в городе завыли сирены, гости Гауляйтера разразились громкими торжествующими криками. Они не обращали внимания на налет, и только когда Гауляйтеру доложили, что город горит со всех сторон, отправились вместе с ним на одну из башен замка, откуда с ужасающей ясностью виднелось пламя пожара под пурпурными облаками. Гауляйтер по телефону отчитал майора который командовал наземной противовоздушной обороной, за то, что тому не удалось сбить этих воздушных пиратов, убивавших женщин и детей, и посоветовал ему лучше подыскать себе место в тире. Спустя несколько минут, налет еще не кончился, гауляйт уже мчался в сопровождении шести автомобилей в город. На охваченной огнем Вильгельмштрассе им преградил дорогу «Рухнувший дом». Черные от копоти и дыма пожарные закричали «Хайль!», увидев его в этом аду, но присутствие в его автомобиле сказочной красавицы крайне удивило их. Утром Румбф убедился, что английские поджигатели и убийцы не постеснялись уничтожить и его кабинет. Впрочем, гибель бессмертных фресок не произвела на него особого впечатления он оплакивал лишь пропажу двух тысяч гаванских сигар, запертых в старинном шкафу. Гауляйтер приказал вырыть братскую могилу для доблестно павших и установить над ней шестиметровый крест со знаком свастики. Изувеченные жертвы ужасного налета, от них остались только зола и кости, отдельные конечности или скрюченные, наполовину обгорелые тела были сложены в общую могилу и торжественно похоронены. Гауляйтер первым поднялся на ораторскую трибуну. — Нам нужна стойкость и стойкость, — кричал он. — Поклянемся, что мы будем драться до последней капли крови. Пусть мир увидит, с каким геройством восьмидесятимиллионный народ борется за права, в которых ему до сих пор отказывали, «Победа уже близка! Вот она, перед нашими глазами! Еще несколько месяцев, и она будет в наших руках!» Речь Фабиана, который в качестве заместителя бургомистра выступил после Гауляйтера, была проникнута сдержанным оптимизмом. Все нашли, что это достойная и тактичная речь. Хотя после смерти Робби прошло уже немало времени, Фабиан все еще не пришел в себя». Разрушение города, в котором он родился, гибель тысяч жителей, горе людей, потерявших кров, изнурительная работа последних дней — все это тяжелым бременем ложилось на его душ. Он был погружен в глубокую печаль, которую несколько развеяло лишь неожиданное возвращение Гарри из России. Гарри отличился в боях и в награду получил железный крест и недельный отпуск. И вот он вернулся. Клотильдин генерал вернулся на родину героем. Клотильда была преисполнена материнской гордости. Она водила сына по знакомым и друзьям. Пусть все восхищаются им, пусть все видят железный крест. Конечно, надо было использовать приезд Гарри и для союза друзей. Гарри, ее сын, ее герой, должен пожинать лавры и как оратор, и он сделал большой доклад о танковых боях. «Бог ты мой!» Ведь здесь и понятия не имеют о том, что происходит в России. Вот мчатся шесть русских танков, но мы не знаем страха и сами наступаем на них. Недавно Гарри находился в Ростове-на-Дону. Теперь его армейская группировка наступала в районе Волги. Другая группировка намеревалась захватить Кавказ. Гарри в 19 лет рассуждал как опытный офицер генерального штаба, И своей смелой уверенностью вдохнул в Фабиана новое мужество. — Дело, конечно, будет нелегкое, папа, — сказал он отцу, — но мы справимся, ручаюсь головой. Мы перейдем в Волгу и дойдем до Урала с его рудными богатствами, а через несколько месяцев в наших руках будет и Баку с его нефтью, клянусь тебе, папа. Мой генерал, а он гениальный стратег, полагает, что мы из Баку прорвемся в Иран, чтобы из Индии проткнуть кинжалом сердце Англии. Недельный отпуск Гарри пролетел как один день, и он снова уехал на фронт. Только через несколько недель родители снова получили от него короткую весточку. Полк Гарри внезапно перебросили в район Сталинграда. «Вот уже грохочет самолет. Через десять минут я улетаю», — писал он.